«Она... Я хочу сказать, мы...» В диалоге «Она-он» участвовали не одна, а пять разных пар. Пять молодых жен и пять молодых мужей. Общее у них одно. Они расписались в Свердловском ЗАГСе города Москвы в один и тот же день полтора месяца назад, перед тем, как мы пришли к ним в гости. Мы познакомились... Поговорили с каждой парой. А потом было самое важное выбрано и соединено в один диалог. Получилась как бы пьеса из жизни с двумя действующими лицами, которых на самом деле десять. Елена К. 18 лет, Виктор К. 26 лет. Студенты-второкурсники. Их семейный бюджет – Это две стипендии плюс некоторая помощь родителей. Муж придерживается точки зрения, что с милым рай и в шалаше. Живут с бабушкой. Нам здесь лучше, нам тут и приготовят. Виктор опекает Елену. Он считает, что мужчина должен быть старше женщины, по крайней мере, лет на пять. Елена изучает журналистику, учится в МГИМО. И Виктор, когда мы уходили, записал наши телефоны. Такое профессиональное знакомство Елене в будущем не повредит. Правда, он замечает, что у Елены после свадьбы появились материнские нотки. Познакомились молодые в пионерском лагере. До этого мне никогда не делали предложения, даже знакомых таких не было. Любовь к 20 лет, Сергей К. 25 лет. До него ей предлагали руку и сердце трижды, но безуспешно. А тут все началось с того, что он, заместитель комсорга цеха завода, пришел ее в комсомол агитировать. Она не захотела, я обиделся, потом все-таки вступила в комсомол, оказалось и не только в «Комсомол». Это единственная пара из пяти, нашедшая друг друга на работе. Вернее, он ее нашел. А уж потом Любе подружка глаза открыла. «Ты ему очень нравишься, и все такое прочее. Давайте мы вас познакомим». А вообще, с самого-то начала оба ходили по одному цеху, в котором работали, и не замечали друг друга. Он работает токарем, она — контролером. Из всех пяти пар заработок у них получается на двоих самый высокий. Рождение ребенка запланировано у молодых на ближайшее будущее. Живут с ее матерью и братом. Теща не скрывает симпатии к зятю. «Эх, зятек!» — обняла она его, когда мы пришли. «Дай бог, сын был бы такой!» У молодоженов типичная для всех пяти пар комнатка метров в десять, и они считают, что для молодой семьи этого мало. Татьяна Г. 25 лет, Сергей А. 24 года. Она учится на третьем курсе медицинского на дневном отделении. Он служащий отдела снабжения одного из институтов. Семья совершенно самостоятельна, ее бюджет чуть больше двухсот рублей. По мнению супругов, самое главное кредо – стоять на ногах, не зависеть от родителей. И поэтому Татьяна подрабатывает, раз в неделю дежуря в лаборатории по пересадке органов и тканей. Отношения у невестки со свекровью до сих пор натянутые. Не получилось, естественно, родственных отношений и у обеих мам. Тут еще и сестра Сергея, которой с самого начала не нравился намечавшийся брак. Он совсем еще ребенок, а она уже опытная женщина. У Татьяны на это свой взгляд. Она не считает, что жена должна быть непременно младше мужа. Даже если мужчина будет лет на пятнадцать старше, Все равно в семье для жены он ребенок, и за ним также нужно ухаживать, как за ребенком, служить ему.